Прибавление к московским ведомостям 1783-1784. Появление, прибавление к московским ведомостям не было случайно. Как известно, в начале 1780-х годов, после короткого затишья, последовавшегося за подавлением восстания Бугачева в якобы умиротворенной стране, обнаружились признаки нового общественного подъема. Крепостное крестьянство вновь стало выражать свое недовольство, так и сям возникли крестьянские агрессии э волнение. Как отражение этого брожения крестьянства усилилась борьба передового дворянства с Потёмкинским режимом. В 1781-83 годах появился ряд литературных произведений, направленных против Екатерины, её политики, её литературных и педагогических мероприятий. Недерфель фон Визина, его же так называемое завещание Панина, Российские пословицы навекова Анонимная комедия «Злоумный», написанная в 1781 году и опубликованная в 1787. Около этого же времени начал писать путешествия из Петербурга в Москву Радищев. Политические интересы стали занимать в жизни передовых слоев русского общества больше места, чем в конце 1770-х годов. Отчасти отвечая на эти общеизвестные вопросы необходимости, отчасти и в значительной мере стимулируя интерес к политике, до веков стал издавать в качестве приложения к Московским ведомостям научно-популярный журнал, проникнутый передовыми политическими настроениями. Его заглавие Прибавление к Московским ведомостям напоминало первый русский научно-популярный журнал Примечания к ведомостям. Ещё больше сходства между обоими изданиями обнаруживается в энциклопедическом составе, печатавшемся в них статей. Даже в своём стремлении сколько-нибудь пополнить у нас недостаток помогающих к чтению ведомостей лексиконов, напоминали прибавление к академические примечания. Однако оба журнала ишитно расходились в своих политических позициях. Примечания к ведомостям были выразителем академического просветительства в реакционный, послепетровский период, и поэтому совершенно не касались вопросов политики, в особенности положения крепостного крестьянства. На веков же, печатая в прибавлениях оригинальные и приводные научные статьи, снабжая последние примечаниями от издателя, умело и удачно подбирая разнообразный и интересный материал, настойчиво проводил передовые по тому времени взгляды на многие стороны общественной жизни, не от... отстрашаясь Говоря языком прибавлений, намекать на и на положение крепостных христиан. В прибавлениях Новиков продолжал борьбу с Екатериной, начатую им еще на страницах трудней живописца, и несколько приглушенный после разгрома движения Пугачева. На фоне оживления и общественной борьбы в начале 1780-х годов возникновение прибавлений представляет таким образом факт значительный и закономерный. Просветитель одержал в это время в Новикове верх над масоном. Политический журналист победил моралиста. Прибавления к московским ведомостям прилагались почти к каждому номеру газеты. В первый год издания вышло э 104 номера по 4 страницы. Во второй 94 номера по 8 страниц. Здесь совершенно отсутствовали статьи на духовно-нравственные темы. Зато много места отводилось истории, политической экономии, географии, текущей иностранной политики и так далее. Некоторые статьи были исключительно велики по размеру. Так статья о воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия занимала четверть, четверть всего политического качества номеров за 1783 год, а статья о торговле вообще была напечатана в том же году в, э, в 38 номерах. Наиболее значительным в прибавлениях был отдел педагогический, которому и количественно уделено было первое место. Вопросы воспитания особенно занимали в эти годы русского общества. Екатерина с первых лет своего царствования стремилась создать правительственную монополию на воспитание и образование подданных. При ней одно за другим возникали правительственные учебные заведения для детей разных слоёв населения, кроме крестьян. Печатались на государственный счёт учебная и педагогическая литература по форме якобы либеральной, А посольство грубо консервативное, целью которой было воспитать подрастающее поколение в монархическом духе, вкоренять в юношество довольство своим социальным положением и оберегать его от суемудрия и свободы мысли. В особенности Ряно насаждала Екатерина свои педагогические воззрения со времени восстания Пугачёва и после его подавления. Однако перед овым писателем приходилось бороться не только с монаршей педагогикой Екатерины, но и с распространённым в тогдашнем провинциальном дворянстве невежеством и предубеждением против образования. В среде столичного дворянства царило голомание, низкоподклонство перед Францией, что отражалось и в области образования и воспитания малов поколения, низкий морально-образовательный уровень большинства французских губернаторов, подвязавшихся в дворянских домах К концу XVIII века достаточно известно. Всё это приводило к тому, э-э, что материальные и моральные положения многих ещё в то время русских домашних воспитателей было тяжело и не стимулировало роста русских педагогических сил. Выступив с обширной статьей о воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия на веков, а произведение это, безусловно, принадлежит ему, включил в антиекатерининскую борьбу начало 1780-х годов уже не как сатирик, а как педагог-публицист, выдвинувший политическую программу воспитания и образования детей в национальном духе. Следует отметить, что проблема воспитания стояла в то же самое время и в центре внимания другого выдавого русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина. Недзерсель была написана в том же 1783 году. Педагогика была в те годы ареной, на которой прогрессивная русская общественная мысль боролась с дворянским невежеством с одной стороны и с реакционным педагогическими теориями Екатерины с другой. Учитывая большую распространённость московских ведомостей, можно предполагать, что педагогические статьи Векова оказали положительное воздействие на читателей, для которых они писались. Основная идея обширного педагогического трактата Новикова состоит в том, что задача тонкой науки педагогики образовывать детей счастливыми людьми и полезными гражданами. Путь к достижению этой цели заключается, по мнению автора, в развитии мыслительных способностей ребёнка. Чем рачительнее обрабатывается, э, и образуется разум дитяти или юноши, тем большего можно надеяться успеха в рассуждении, образовании его сердца. Требование навекова развивать разум дитяти или юноши неизбежно приводило к критическому отношению к екатерининской политике, к существовавшему тогда порядку вещей. Не формулируя э, точно, а, э, что подразумевается им в выражении «счастливые люди и полезные граждане», Новиков все же дает читателям понять свое несогласие с основным тезисом Екатерининской педагогики. Цель – воспитание, создание верно подданных рабов. Новиков предостерегает родителей-воспитателей «не трудитесь тщетно истребить натуральные их детей желания, удовольствия, похвалы» чести, спокойствие и свободы. А старайтесь только благоразумно он и умерить и мало помалу устремить на достойнейшие роду удовольствия, похвалы, чести, покоя и вольности. Собственные их и чужие опыты научайте их отмечать вид от истины и соединять настоящее с будущим. Требовние научать детей и юношей отличать вид от истины в условиях Екатерининской России представляла призыв к критическому отношению к тогдашней действительности, соединять настоящее с будущим, начинало воспитывать в молодом поколении ответственность за будущее своей страны. Содержание огромной статьи Н.И. Песко не исчерпывается изложенным. Очень интересны мысли Н.И. Песко о выборе э, гофмейстеров, домашних учителей, принимая во внимание И многочисленность в то время русских воспитателей и вынужденную необходимость приглашать губернаторов и иностранцев навеков выдвигает требование приготовлять русских гофмейстеров, изменить к ним отношение и поставить их в более благоприятные условия. Вот и иностранных же воспитателей надо требовать знания русского языка, так как гофмейстер, не знающий русского языка, принесёт только вред воспитанному. В известной степени как вызов крепостнической психологии тогдашнего дворянства звучали требования Новикова приучать детей с раннего возраста к трудолюбию, дисциплине, порядку и прилежанию, воспитывать у них привычку рано вставать, быстро и без помощи слуг одеваться, не переверенчать в пище и тому подобное. Позднее в детском чтении Новиков развил эти взгляды в полубилитристической степени, переписки отца с сыном о деревенской жизни. Однако, наряду с передовыми и здравыми воззрениями и советами новиков, отдавая дань времени своим личным заблуждениям, в разделе «Нравственное воспитание» уделил очень значительное место вопросам религии и христианства, впрочем, рассматривал на эти проблемы не с церковной и даже не с деистической позицией. В этом сказались идейные противопоречия, свойственные многим просветителям XVIII века до Радищева. Дополнение к статье о воспитании и наставлении детей послужил ряд оригинальных перепереводных статей педагогического содержания. Некоторые правила для гофмейстеров, рассуждения о некоторых способах к побуждению любопытства в юношестве, о раннем начале учения детей, о сократическом способе учения, о эстетическом воспитании. По-видимому, не все эти статьи принадлежали Перуновикова, как автора или переводчика. Очень заметно различие учения. Однако несомненно, что подбор материала, выдвижение некоторых педагогических тем целиком зависело от Навекова. Подробно разрабатывая в своём большом трактате э, и в отношении статей по педагогике различные проблемы воспитания и образования, Навеков безусловно сознательно обошёл вопрос о воспитании монархическом, то есть тот, который составлял основу Екатерининской педагогики. Также поступил он и в следующем своём педагогическом издании в детском чтении